Торжественно изрек нажил «Мы, как выше, знать святой земли!» Его перебил громкий и бесцеремонный хохот Марбола. «Ха-ха-ха-ха! Прекраснейший мессир, пощадите!» Взмолился некроман. «Уморите со смеху! Не рассказывайте сказок хотя вы членом Королевского Совета! Вся святая земля!» До последнего нищего на базаре знает, что договор с Адом заключил еще покойный Бриан, а Алвин после того договора и сам был демоном. Ему и заключать-то ничего не надо. Такие вещи крайне тяжело скрыть. Они сами вылезают, как шила из мешка. — Да как вы смеете? — возопил Наджил в негодовании, столь же праведным, сколь и фальшивым.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 А кто этот благой, еще надо прояснить. Уверен, что ловкий самозванец. Все это объявить народу, лже королей арестовать и судить обоих. Логично, батюшка. Герцог Наджил важно кивнул. Совет одобрительно молчал. Мой ребенок родится со дня на день, сообщил в сынок. По приметам и знамениям выходит, что будет мальчик.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 «Вы...» — заикнулся Наджел, но осекся под взглядом некроманта. Остальные молчали, и глаза у совета были как блюдца. «Да...» — покаянно продолжал Марбл. «Не вышло. То-то мне порой казалось, что в Алвине что-то человеческое теплится. Еле-еле, но все таки «Ну, и все. С душой конец ему, ясное дело, своей истинной силы...»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 И вся эта благородная кодла, Дамьен, Холлан, Толпа подхалимов или заблюдов, наджил, Оказывается, решивший, Что после кровавого кошмара, Учиненного Бреном, Ему все позволено, Вплоть до трона. «Ничего», Шептал Марбл в душистой кудре Агнесы, «Ата возьмет со всех, Он всегда берет, Он обязательно берет, Рано или поздно,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 Наджел постарел лет на десять. У канцлера тряслись руки. Сынок Наджела рвал на части носовой платок. Только маршал бодрился, но не очень убедительно. «Наконец-то!» — воскликнул Дамьен. «Вы крепко спите, Марбл!» «Когда город, и мы все в опасности!» — проблеял Наджел точно так же, как и дежурный лакей. Даже жалобнее.